Часть пятая. Один В ярком утреннем свете даже синяя комната Хиллхауса выглядела свежо и радостно. Смотря на себя в зеркало, Эленор подумала: Это мое второе утро в Хиллхаусе, и я невероятно счастлива. Час любви, поверь, настанет. Я почти не спала ночь, я лгала и выставила себя идиоткой, а воздух, как вино. Я перепугалась так, что со страха едва не растеряла последний скудный у Мишка, но каким-то образом я заслужила это счастье. Я столько его ждала. Отбросив усвоенное с детства убеждение, что нельзя говорить о хорошем, сглазишь, она улыбнулась себе в зеркале и произнесла мысленно. «Ты счастлива, элинор Ты наконец-то получила долю отпущенного тебе счастья». И, отведя взгляд от своего отражения, повторила упрямо. «Час любви, поверь, настанет! Час любви, поверь, настанет!» «Люк!» — донесся из коридора голос Теодора. «Ты вчера ночью стащил мой чулок. Ты гадкий воришка, и я надеюсь, что миссис Дадли меня слышит». Люк отвечал, что джентльмен вправе сохранить небольшой подарок от дамы, и что миссис Дадли наверняка слышит каждое слово. элинор теперь Теодора полотила в разделяющую дверь. «Ты не спишь? Можно войти?» «Конечно». — ответила Элинор, глядя на свое лицо в зеркале. — Ты это заслужила, — сказала она себе. — Это плата за все, что ты вытерпела. Теодора открыла дверь и сказала весело. — Какая ты сегодня хорошенькая, моя Неол. — Эту чудная жизнь явно тебе на пользу. Элинор улыбнулась в ответ. Ровно то же самое она могла бы сказать о Теодоре. «У нас должны быть синяки под глазами и потухший взгляд». Теодора обняла подругу и через ее плечо посмотрела на себя в зеркало. «А только погляди. Две цветущие юные красотки». «Мне тридцать четыре», — сказала Элинор, сама не понимая, из какого чувства противоречия накинула себе два года. «А выглядишь ты на четырнадцать», — ответила Теодора. «Идем». Мы заслужили свой завтрак. Они со смехом пробежали по лестнице и через игровую комнату в столовую. — Доброе утро, — весело сказал Люк. — Как спали? — Прекрасно, спасибо, — ответила Элинор. — Сном младенца. — Был вроде какой-то шум, — добавила Теодор. но в старом доме это естественно. — Доктор, чем мы займемся сегодня? — М? — поднял голову доктор. Он один выглядел усталым, но его глаза горели так же, как и у всех. — Это радостное волнение, — подумала Элинор. — Нам всем очень хорошо. «Балихенхаус», — произнес доктор, смакую слова, — «дом священника в Борли, гломиский замок». Гламинский замок — замок в Шотландии, с которым связаны многочисленные легенды о призраках. В часовне обитает серая дама, дама без языка, выглядывает из-за решочного окна. У дверей в одной из спален появляется призрак-негретенка, умершего в замке 200 лет назад. На месте убийства короля Малькома II проступают несмываемые пятна крови и так далее. Замок принадлежит боусу лайонам Здесь провела детство мать королевы Елизаветы II. — Не верится, что испытываешь такое на себе. Просто не верится. Я начинаю отчасти понимать восторги настоящих экстрасенсов. — Не передадите ли сюда мармелад? — Спасибо. Моя жена мне не поверит. — У еды сегодня какой-то особенный вкус, вы не находите? — Вот и я гадаю. Это миссис Да для себя превзошла? Или что еще? — подтвердил Люк. — Я все пытаюсь вспомнить, — сказала Элинор. про ночь. То есть я знаю, что испугалась, но не могу представить, как это было. — Я помню холод, — поежилась Теодора. — Думаю, дело в том, что все настолько не похоже на знакомые переживания, в смысле, потому и не откладывается в голове. элинор смущенно рассмеялась. — Точно, — согласился Люк. — С утра я рассказывал себе о ночных событиях. После страшного сна убеждаешь себя, что на самом деле этого не было, а тут наоборот. — По-моему, отличная встряска, — заметила Теодора. Доктор, предостерегающе поднял указательный палец. «Нельзя полностью исключить, что причина кроется в подземных водах. Тогда надо больше домов строить над тайными родниками». Доктор нахмурился. «Эта эйфория меня смущает», — сказал он. «Нет ли в ней опасности? Не проявление ли это атмосфера Хиллхауса? Первый признак того, что мы поддались его чарам». «Тогда я буду заколдованной принцессой», — принцесса, объявила Теодор. «И все же», — начал Люк, — «если сегодня ночью Хиллхаус проявил себя в полной мере, то бояться особенно нечего. Нам всем было страшно и неприятно, однако я не помню ощущения физической опасности. Даже когда Теодора сказала, что нечто за дверью хотело ее съесть, не было чувства». «Я знаю, что она имела в виду», — возразила Элинор. «И еще тогда подумала, что это правильное слово. Ощущение было, что оно хочет нас поглотить, вобрать в себя. Возможно, — Сделать частью дома. Ой, мне казалось, я понимаю, что говорю, только у меня очень плохо получается. — Физической опасности нет, — уверенно сказал доктор. — Ни одно привидение за всю историю привидений не причинило кому-либо телесного вреда. Вред причиняет себе сама жертва. Нельзя даже сказать, что призрак атакует разум. Разум сознательный, думающий, неуязвим. Сидя здесь и разговаривая, мы разумом не на йоту не верим в привидений. Никто из нас, даже после сегодняшней ночи, не может произнести слово «привидение» и не улыбнуться. Нет, опасность сверхъестественного в том, что оно наносит удар в ту часть современного разума, где он совершенно безоружен. Мы отбросили броню суеверии и ничего не придумали взамен. Никто из нас не думает умом, что вчера по саду бегало привидение или что привидение колотило в двери. Однако, несомненно, что-то в хилл нынешней ночью происходило, и разум бессилен прибегнуть к своей инстинктивной защите, усомниться в себе. Мы не можем сказать «мне померещилось», потому что три человека наблюдали то же самое. «Я могу», — улыбнулась Эллинор. «Вы трое существуете только в моем воображении. На самом деле вас нет». «Если бы вы были готовы впрямь в это поверить», — серьезно сказал доктор, «я бы отослал вас отсюда сегодня же утром». Вы бы слишком близко подошли к состоянию ума, которое примет опасности Хилхауса как родные и желанные. — Доктор хочет сказать, дорогая Нел, что счел бы тебя психо-ненормальный. — И, наверное, был бы прав, — ответила Эллинор. — Конечно, если возьму сторону Хилхауса против вас, вы меня отошлете. — Почему я? — подумала она. — Я что, общественная совесть? Вечно должна говорить холодными словами то, что гордость не позволяет им признать. Я что, самая слабая, слабее даже Теодоры? Уж явно из нас четверых я последняя, кто противопоставит себя остальным. «Полтергейсты, совершенно иное дело», — продолжал доктор, косясь на Эллинор. «Они воздействуют исключительно на материальный мир, швыряют камни, двигают предмет и бьют посуду. Миссис Фойстер из Борли уже столько всего вытерпела, но даже она сорвалась, когда ее лучший чайник вылетел в окошко». Впрочем, в иерархии сверхъестественного полтергейсты занимают самое низкое положение. Они разрушительны, но не обладают ни волей, ни умом. Просто сила, ни на что конкретное не направленная. А помните, — с улыбкой спросил он, — есть такая очаровательная сказка Оскара Уайльда «Кентервильское привидение», где американские близнецы выжили из замка старого английского призрака, — кивнула Теодора. Она самая. Мне всегда нравилась гипотеза, что близнецы на самом деле полтергейст. Безусловно, полтергейст может заслонить куда более любопытные феномены. Дурные привидения вытесняют хороших. Он довольно потер руки. И все остальное тоже. В Шотландии есть усадьба, кишащая полтергейстами. Как-то там за один день произошло 17 самовозгораний. Полтергейсты обожают переворачивать кровати, стряхивая с них спящих. Я помню историю одного пастора, который вынужден был сменить дом, потому что полтергейст каждый день швырял ему в голову гимнодий, украденный из церкви у конкурента. Внезапно Эленор разобрал беспричинный смех. Ей хотелось подбежать к доктору, обнять его и пуститься в пляс на лужайке. Хотелось петь, кричать, размахивать руками, по-хозяйски демонстративно обходить кругами каждую из комнат Хиллхауса. «Я здесь, я здесь», — думала Эленор. Она зажмурилась от восторга, потом спросила тоном по девочки. «И что мы сегодня делаем?» «Какие вы все-таки дети», — ответил доктор, тоже улыбаясь. «Вечно спрашиваете, что мы сегодня делаем». — Чтобы вам не поиграть в свои игрушки или между собой, мне надо поработать. — Чего я на самом деле хочу? — Тодор хихикнула. — Так это скатиться по перилам. Ее захватила та же лихорадочная веселость, что и элинор Прятки! — предложил Люк. — Постарайтесь не разбредаться поодиночке, — предупредил доктор. — Я не могу точно объяснить, почему, но мне кажется, лучше не стоит. «Потому что в лесах медведи», — ответила Теодора. «А на чердаке тигры», — подхватила Элинор. «В башне ведьма в гостиный дракон». «Я говорю совершенно серьезно», — со смехом произнес доктор. «Десять часов я убираю в...» «Доброе утро, миссис Дадли», — сказал доктор. Элинор, Теодора и Люк без сил откинулись на стульях, заходясь от хохота. «Я убираю в десять». — Мы сильно вас не задержим. Еще минут пятнадцать, и можно будет убирать со стола. — Я убираю завтрак в десять. Я подаю ланч в час. Обед в шесть. Сейчас десять часов. — Миссис Дадли! — строго начал доктор, и тут же, заметив, как напрягся от беззвучного смеха, Люк на секунду прикрыл лицо салфеткой и сдался. — Можете убирать со стола, миссис Дадли! — обреченно произнес он. Оглашая Хилхаус веселым хохотом, обголоски которого долетали и до мраморной скульптурной группы в гостиной, и до детской на втором этаже, и до вершины нелепой башенки, они прошли в свой будуар и, не переставая смеяться, рухнули на стулья. «Нехорошо дразнить, миссис Дадли», — сказал доктор и тут же зарылся лицом в ладони. Плечи его тряслись. Они еще долго не могли успокоиться. Кто-нибудь начинал фразу и не договаривал, только тыкал собеседника пальцем, и Хиллхаус содрогался от их смеха, пока, нахохотавшись до колик, они не откинулись в креслах, выдохшиеся, обессиленные, и не поглядели друг на друга. Итак, начал доктор, и тут же замолчал, потому что Теодора хихикнула. Так, — Итак, повторил доктор суровее, — и они затихли. — Я хочу еще кофе, — жалобно сообщил он. — Вы ведь тоже хотите? — — Вы предлагаете вот так прямо пойти к миссис Дадли, — уточнила Элинор. Пойти к миссис Дадли не в час и не в шесть и попросить кофе, — подхватила Теодора. — Примерно говоря «да», — сказал доктор. — Люк, мой мальчик, я заметил, что миссис Дадлик вам благоволит. — И как, — изумленно вопросил Люк, — вам удалось сделать столь невероятное наблюдение? «Миссис Дадли смотрит на меня, как на блюдо, поставленное не на ту полку. В глазах миссис Дадли...» «Вы как-никак наследник дома», — просительно сказал доктор. «Чувства миссис Дадли к вам должны быть сродни чувству старой прислуги к молодому хозяину». «В глазах миссис Дадли я хуже оброненной вилки. Если вы хотите что-нибудь у старой дуры попросить, отправьте Тео или обворожительную Нел, Они не боятся». Ну уж нет, сказала Теодора, вы не бросите против миссис Дадли беззащитную женщину. Наснел надо оберегать, а не выставлять на крепостные валы вместо трусливых мужчин. Доктор, чепуха, отрезал доктор, уж не станете же вы просить меня, старшего по возрасту. К тому же вы знаете, что она вас обожает. Жестокий старец, воскликнул Люк, приносите меня в жертву ради чашки кофе. «Не удивляйтесь же, — предупреждаю я со всей мрачностью, — не удивляйтесь же, если ваш люк не вернется живым из боя. Возможно, миссис Дадли еще не успела перекусить, она вполне способна приготовить филе из люка по-домашнему или в сыре и сухаря, в зависимости от настроения. Так что, если я не вернусь, — мне он потряс пальцем у доктора под носом, — советую повнимательнее разглядеть, что вам подадут на ланч». Он отвесил преувеличенно церемонный поклон, словно отправлялся на битву с великаном, и закрыл за собой дверь. «Милый Люк!» — Теодора со вкусом потянулась. «Милый Хилхаус, сказала Элинор. Тео, в саду есть летний флигель, весь заросший, я вчера заметила. Отправимся его исследовать?» «С удовольствием», — ответила Теодора. «Я намерена насладиться каждым дюймом Хилхауса. И вообще в такой чудный день грех сидеть взаперти. заперти!» «Люка тоже позовем!» — сказала Элинор. «А вы, доктор, пойдете?» «Мои заметки!» Доктор не договорил, потому что дверь резко распахнулась. Первой мыслью Элинор было, что Люк не отважился пойти к миссис Дадли и все это время простоял под дверью. В следующий миг она увидела его белое лицо и услышала, как доктор произнес с досадой. «Я нарушил свое собственное первое правило. Отпустил его одного». «Люк! Люк!» — вырвалось у нее. «Все хорошо». Люк даже выдавил улыбку. «Но идемте в коридор». Напуганные его лицом, голосом и улыбкой, они молча вышли в длинный темный коридор, ведущий к центральному вестибюлю. «Вот». Люк черкнул спичкой и поднес ее к стене. По спине у элинор пробежал неприятный маленький холодок. «Это надпись?» — спросила она, подходя ближе. «Да», — ответил Люк. «По пути туда я ее даже не заметил». Миссис Дадли, кстати, отказала», — добавил он напряженно. Фонарик. Доктор вытащил из кармана фонарик и медленно пошел по коридору, высвечивая букву за буквой. Затем потрогал одну из них пальцем. Мел, объяснил он, написано мелом. Элинар подумалась, что надпись большая и небрежная должна выглядеть так, словно мальчишки на ее на заборе, однако ломаные буквы на деревянных панелях были невероятно реальны. Они тянулись из конца в конец коридора, так что разобрать все не удавалось, даже стоя у противоположной стены. — Можете прочесть? — тихо спросил Люк, и доктор, светев себе фонариком, прочел медленно. — На помощь, Элинор, вернись домой. — Нет. Слова застряли у Элинор в горле. Она увидела свое имя одновременно с тем, как доктор его читал. — Это я, — подумала она. Это мое имя написано тут так отчетливо. Меня не должно быть на стене этого дома. — Сотрите, пожалуйста, — прошептала она и почувствовала у себя на плече руку Теодора. — Это безумие. — Безумие. По-другому не скажешь, — твердо произнесла Теодора. — Эллинор, иди назад, сядь. Люк найдет тряпку и все сотрет. — Но это безумие. Элинор все не уходила, смотрела на свое имя, написанное мелом на стене. Почему? Доктор решительно взял ее под руку, отвел в будуар и закрыл дверь. Люк уже тер надпись носовым платком. — А теперь выслушайте меня, — сказал доктор. — Только из-за того, что там ваше имя... — В том-то и дело, — элинор глядела на него во все глаза. — Оно знает мое имя, верно? — Оно знает мое имя. — Прекрати! — Теодора сильно встряхнула ее за плечи. — Там могло быть про кого угодно, оно знает все наши имена. — Это ты написала? — элинор повернулась к ней. — Пожалуйста, скажи, я не обижусь, просто чтобы знать. Может, это шутка? Она с мольбой взглянула на доктора. — Вам известно, что никто из нас этого не писал, — сказал тот. Вошел Люк, вытирая руки платком, и Эллинар с надеждой подняла голову. — Люк! — Это же ты написал, правда? — Пока ходил на кухню, умоляюще спросила она. Люк сперва поглядел недоуменно, потом сел на подлокотник его кресла. — Послушай, — сказал он. — Ты хочешь, чтобы я повсюду писал твое имя? Вырезал твои инициалы на деревьях? Оставлял везде записочки элинор элинор Он легонько потянул ее за волосы. — Я еще не сошел с ума. И ты не дури. — Тогда почему я? — элинор поочередно ввела ей глазами. — Я не с ними. Я избранная, — подумала она неожиданно для себя и сказала быстро, просительно. — Я чем-то привлекла к себе больше внимания? «Не больше обычного», — дорогая Теодора стояла у камина, постукивая пальцами по доске. Говоря, она с широкой улыбкой смотрела на Элинор. «Может, ты сама это и написала?» От обиды Элинор едва не сорвалась на крик. «Думаешь, мне хочется, чтобы мое имя было написано по всему этому гадкому дому? Думаешь, мне приятно быть в центре внимания? Я не избалованный ребенок, как некоторые. Мне совсем не по душе, когда меня выделяют. И просят о помощи», — весело закончила Теодора. Быть может, дух бедной гувернантки наконец отыскал способ себя выразить. Может, она просто ждала какую-нибудь серенькую, робкую... — А может, ко мне обратились потому, что никаким призывом не пробить твой железобетонный эгоизм, сочувствие и доброты во мне. — А может, ты сама это написала? — повторила Теодора. Как всякие мужчины, оказавшиеся свидетелями женской ссоры, Люк и доктор молча стояли в сторонке, растерянные и огорченные. Наконец Люк сказал. — Ну, хватит, Эленор. Элинор резко повернулась и топнула ногой. — Как ты можешь? — выдохнула она. — Как вы все можете? И тут доктор рассмеялся. Элинор недоверчиво посмотрела на него, потом на Люка с улыбкой ее разглядывающего. — Что со мной не так? — мелькнуло у нее потом. — А ведь они думают, Теодора нарочно меня злит, чтобы привести в чувство. Стыдно, когда тобой так манипулируют. Она закрыла лицо руками и села. — Нел, дорогая, — сказала Теодора, — прости. — Надо что-то ответить, — думала Элинор, — сделать ведь, будто я благодарна им за участие и стыжу себя. — Нет, это ты прости. Я перепугалась. — Ничего удивительного, — ответил доктор, — Элинор подумала. — Какой он наивный, как его насквозь видно, верит в любую глупость, какую ему скажет, даже в то, что Теодора меня встряхнула. Она улыбнулась ему и подумала. — Ну вот, я снова со всеми. — Я, правда, боялась, ты сейчас забьешься в истерике, — сказала Теодора, вставая на колени перед креслом элинор Я бы на твоем месте точно забилась. Но мы не можем позволить тебе дать слабину. — Мы не можем позволить, чтобы в центре внимания оказался кто-нибудь, кроме Теодоры, — подумала элинор Если от меня отвернуться, то сразу все. Она погладила Теодору по голове и сказала. — Спасибо. Я, правда, чуточку сорвалась. — Я думаю, вы подеретесь, — заметил Люк, — пока не разгадал стратегию Теодора. С улыбкой глядя в сияющие глаза приятельницы, Эленор думала. Только стратегия Теодора состояла совсем в другом. Два. Время в Хилхаусе текло неспешно. Элинар и Теодора, докторы Люк, укутанные в бархат холмов и погруженные в теплую, темную роскошь дома, получили передышку длиной в сутки. Спокойный день и спокойную ночь, так что даже немного заскучали. Ели они все вместе. Готовка миссис Дадли по-прежнему была выше всяких похвал. Они беседовали, играли в шахматы. Доктор закончил по мелу и принялся за историю сэра Чарльза Грандисона. Все время от времени испытывали острую потребность побыть наедине с собой и часами просиживали у себя в комнатах, где ничто не нарушало их мирный покой. Теодора, элинор и Люк исследовали заросли за домом и отыскали летний флигель. Доктор тем временем сидел со своими записями на лужайке в пределах видимости и слышимости. Они нашли бывший розарий, который почти заглушили сорняки, и огород с заботами Дадли, поддерживаемый в образцовом состоянии. Вновь и вновь возникал разговор о том, что надо бы устроить пикник. Рядом с флигелем росла земляника, и Теодора с Люком и Еленор набрали доктору целый платок ягод. Он приподнял голову от блокнота и, глядя на их перемазанные соком руки и рты, снова объявил, что они точно дети. Каждый из троих записал небрежно и без подробностей, что видел и слышал в Хиллхаусе, и доктор сложил листки в папку. На следующее утро... Их третье утро в хилхаусе. Доктор и Люк провели на втором этаже час, ползая по коридору на четвереньках и пытаясь с помощью мерной ленты и мела установить точные размеры холодного пятна. элена и Тадора сидели по-турецки на полу, записывали цифры, которые называл доктор, и сражались в крестике нолики. У доктора постоянно замерзали руки, он не мог держать мелую ленту больше минуты к ряду. Люк в дверях детской мог подвести второй конец ленты только к краю пятна. На самом пятне пальцы у него немедленно слабели и разжимались. Градусник, помещенный в центр пятна, упорно показывал ту же температуру, что в остальном коридоре. И доктор крайне нелестно отозвался об исследователях дома в Борле, зафиксировавших 11-градусный перепад. Худо-бедно, измерив пятно. Он повел всех в столовую и за ланчем огласил приказ встретиться позже на кракетной лужайке. «Глупо тратить такое дивное утро на разглядывание холодного участка пола. Впредь нам надо больше времени проводить снаружи», — сказал он, и когда все рассмеялись, удивленно поднял брови. «Интересно, существует ли еще остальной мир?» — произнесла Эллинар, задумчиво глядя в свою тарелку. «Миссис Дадли сегодня испекла им пирог с абрикосами». «Очевидно, миссис Дадли ночует в каком-то месте, откуда каждое утро приносит густые сливки, а Дадли ходит куда-то за продуктами. Но, по моему глубокому убеждению, никакого внешнего мира нет». «Мы на необитаемом острове», — объявил Люк. «Не могу вообразить мир за пределами Хилхауса, сказала Эллинор. «Возможно, — ответила Теодора, — нам надо делать зарубки на бревне или складывать в кучку камешки по одному на каждый день, чтобы не потерять счет времени». — Как хорошо, что внешнего мира не существует, — заметил Люк. — накладывая себе целую гору взбитых сливок. Ни тебе писем, ни газет. Если что и происходит, нам до этого нет никакого дела. — Должен вас огорчить, — начал доктор, и все умолкли. — Прошу прощения. — Я всего лишь хотел сказать, что внешний мир к нам проникнет, и, конечно, огорчаться тут нечему. В субботу приезжает миссис Монтегю, то есть моя супруга. — А когда суббота? — спросил Люк. «Разумеется, мы будем очень рады, миссис Монтегю». «Послезавтра», — доктор задумался. «Да», — сказал он через минуту. «Думаю, что послезавтра». «Мы, безусловно, поймем, что наступила суббота», — он подмигнул. «Когда увидим миссис Монтегю?» «Надеюсь, она не слишком рассчитывает на ночной террорам», — заметила Теодора. «Хиллхаус не оправдывает надежд, которые подавал вначале. Впрочем, возможно, он встретит миссис Монтегю фейерверком паранормальных явлений». «Миссис Монтегю будет вполне к ним готова», — заверил доктор. «Интересно», — сказала Теодора Эллинор, когда они под пристальным взглядом миссис Дадли вставали из-за стола. «Почему все так тихо? Мне это ожидание действует на нервы. Уж лучше бы опять началось, что ли?» «Ждем не мы», — ответила Эллинор, — «а дом. Думаю, он затаился до времени. А едва мы потеряем мтительность, он как прыгнет! Интересно, сколько он может ждать?» Эленор, поежившись, направилась к лестнице. — Мне почти хочется написать сестре. Мы чудесно проводим время в добром старом хилхаусе. На следующее лето обязательно привези сюда все семейство, — подхватила Теодора. Мы каждую ночь спим, накрывшись головой одеялом. Воздух так бодрит, особенно в коридоре второго этажа. Мы постоянно радуемся, что до сих пор живы. Каждую минуту происходит что-нибудь интересное. Цивилизация представляется такой далекой. элена рассмеялась. Она чуть опередила Теодора на лестнице. В мрачном коридоре было сейчас немного светлее, они оставили дверь в детскую открытой, и солнце из окна озаряло мерную ленту и мел на полу. На темных панелях лежали синие, оранжевые и зеленые отблески витража. — Я пойду спать, — объявила она. — В жизни столько не ленилась. — А я лягу и буду грезить о трамваях, — ответила Теодор. У Элинор вошло в обыкновение быстро оглядывать комнату с порога, прежде чем войти. Она убеждала себя, что просто взгляду нужно привыкнуть к такому количеству синевы. Она собиралась распахнуть окно, которое по возвращении всегда находилось закрытым, и была уже на середине спальни, когда в коридоре стукнула дверь, и сдавленный голос Теодоры позвал «Элинор». Элинор выбежала наружу и замерла в ужасе, глядя Теодоре через плечо. «Что это?» — прошептала она. — Что это изображает? — голос Теодора сорвался на виск. — Что изображает, дура? — И вот этого я ей тоже не забуду, — подумала Эленор очень четко, несмотря на растерянность, а вслух сказала. — Вроде бы похоже на краску, только... И тут до нее дошло. Только пахнет ужасно. — Это кровь, — твердо ответила Теодора. Она вцепилась в дверь, и когда так очнулась, еле устояла на ногах. — Кровь! Везде! Ты ее видишь? — «Конечно, вижу. И вовсе не везде. Брось паниковать». «На самом деле Теодора очень мало паникует», — усовестила себя Элен «В следующий раз кто-нибудь из нас запрокинет голову и взбоит по-настоящему. Только бы это была не я, ведь я заранее настроена держать себя в руках. А Теодора...» «Опять надпись на стене?» — спросила она холодно, и, услышав дикий смех Теодоры, подумала. «Как бы все-таки не я. Нельзя такого допустить. Надо собраться». Она закрыла глаза и поймала себя на том, что произносит беззвучно. «Час любви, поверь, настанет, быстро пролетит». «О да, дорогая!» — сказала Теодора. «Я не знаю, как тебе это удалось». «Это знает дед и внук». «Не глупи», — ответила Элинор. «Позови Люка и доктора». «Зачем? Разве это не задумывалось, как маленький сюрприз для меня? Только для нас двоих». Вырвавшись из рук Элинор, которая пыталась не пустить ее в комнату, Теодора подбежала к шкафу, распахнула дверцу и заплакала от злости. «Моя одежда!» — прочитала она. «Моя одежда!» Элинор решительным шагом вернулась к лестнице. «Люк!» — сказала она, перегнувшись через перила. «Доктор!» Звала она негромко и старалась не сорваться, но в следующем мгновении раздался стук уроненный на пол книги и быстрые шаги. Элинор смотрела, как доктор и Люк бегут к лестнице, видела их испуганные лица и думала, до чего же все они постоянно напряжены, даже когда выглядят спокойными. Каждый только и ждет крика о помощи. Разум и понимание нисколько не облегчают дело. — Тео, — сказала Эллинор, как только мужчины поднялись. Она в истерике. — Кто-то, что-то перемазала ее спальню красной краской, и она рыдает над своей одеждой. Я не могла изложить мягче, — мелькнула в голове. «Могла ли я изложить мягче?» — спросила себя Элинор и поняла, что улыбается. Теодора по-прежнему громко всхлипывала и пинала дверь гардероба в приступе ярости, которая могла бы показаться комичной, если бы не окровавленная желтая блузка у нее в руках. Остальная одежда была сорвана с плечиков и мятой перепачканной грудой валялась на дне шкафа. — Что это? — спросил Люк-доктор. Тот покачал головой. — Я бы поклялся, что кровь. но чтобы добыть столько крови надо он осекся с минуты они стояли молча разглядывая надпись на помощь элинор вернись домой намалеванную кривыми красными буквами над кроватью Теодоры. на сей раз я готова сказала себе элинор надо ее отсюда забрать отведите ее ко мне моя одежда испорчена пожаловалась теодора доктору Видите мою одежду!» Запах был чудовищный. От букв по обоям разбегались потеки и кляксы. Дорожка капель вела от стены к гардеробу. Возможно, она и заставила Теодора заглянуть туда в первую очередь. Посреди зеленого ковра расплылось неправильной формы пятно. «Какая гадость!» — сказала Эллинор. «Пожалуйста, отведите Тео в мою комнату!» Люк и доктор вдвоем убедили Теодору пройти через ванную в смежную спальню. А Эленор, глядя на красную краску, — «Это должна быть краска», — сказала она себе, — «просто обязательно должна. Что еще это может быть?» — спросила. «Но зачем?» — и уставилась на послание. «Здесь лежит тот, чье имя начертано кровью», — изящно подумала она. Перефраз эпитафии, сочиненный Китсом для самого себя. «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». «Может ли быть?» что сейчас я выражаюсь не вполне ясно. Она успокоилась, спросила Элинор, когда доктор снова вошел в комнату. — Скоро успокоится. Думаю, мы временно поселим ее у вас. Вряд ли после такого она захочет здесь ночевать. Доктор улыбнулся немного устало. — И думаю, не скоро она отважится сама открыть какую-нибудь дверь. — Наверное, ей придется взять мою одежду. — Наверное, да, если вы не против. Доктор взглянул на нее с любопытством. Второе послание встревожило вас меньше первого? — Слишком уж это глупо, — сказала Элинор, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Я как раз стояла, смотрела и думала. Зачем? Это как шутка, которая никого не смешит. Я должна была напугаться куда сильнее и не напугалась, потому что это чересчур страшно. По-настоящему так не может быть. И я все время вспоминаю Теос и ее красным лаком. Она хихикнула. Доктор пристально взглянул на нее, однако Эллинор продолжала. «Понимаете, ничего бы не изменилось, будь это просто краска!» «Я говорю без подумала она, — «незачем столько объяснять!» «Может, я потому все так несерьезно восприняла, что Тео принялась рыдать из-за одежды и обвинила меня, будто я написала свое имя во всю стену? Может быть, я привыкла, что меня во всем винят?» «Никто вас ни в чем не винит», — ответил доктор, — И Эленор почувствовала в его тоне укоризну. «Надеюсь, моя одежда ее устроит?» — сказала она едко. Доктор оглядел комнату, опасливо тронул пальцем букву на стене и ногой отодвинул желтую Теодорину блузку. «Позже», — рассеянно произнес он, — «может быть, завтра». Потом взглянул на элинор и улыбнулся. «Надо будет сделать точные зарисовки». «Давайте я вам помогу», — сказал элинор «Мне совсем не страшно, только противно». Да. — ответил доктор. — А пока запрем комнату, чтобы Тодора случайно в нее не забрела. Позже, когда будет время, я все изучу. И еще, — добавил он с неожиданной улыбкой, — я бы не хотел, чтобы миссис Дадли пришла сюда убираться. На глазах у Эленор доктор запер изнутри дверь в коридор, а когда они вместе вошли в ванную, то и дверь оттуда в зеленую комнату. — Я попрошу принести вторую кровать, — сказал он и добавил чуть смущенно. — Вы держались молодцом, Элинор. — Спасибо. — Я же говорю, мне противно, но не страшно, — ответила Элинор, польщенная, и повернулась к Теодоре. Танечком лежала на ее кровати, и Элинор ощутила приступ годливости, заметив на своей подушке красные следы от Теодориных рук. — Послушай, — резко произнесла она, подходя ближе, — тебе придется носить мою одежду, пока не купишь новую или пока старую не постирают. — Постирают? Теодора судорожно перекатилась на спину и прижала окровавленные руки к лицу. «Постирают?» «Бога ради», — сказала Элинор. Да, я тебя умою». Она подумала, не пытаясь хоть как-нибудь объяснить свои чувства, что еще ни к одному человеку не испытывала такого безотчетного отвращения. Тем не менее сходила в ванную намочить полотенце и, вернувшись, принялась оттирать Теодоре руки и лицо. «Ты вся перемазана», — заметила Элинор, стискивая от брезгливости зубы. Внезапно Теодора улыбнулась. — На самом деле я не думала, что это ты писала, — проговорила она, и Эленор, обернувшись, увидела у себя за спиной Люка. — Какая же я дура! — сказала ему Теодора. И Люк рассмеялся. — Ты будешь отлично смотреться в красном свитере, Эллинор! — сказал он. — Она гадина! — думала Эллинор, идя в ванную, чтобы замочить полотенце в холодной воде. — Подлая, грязная и мерзкая гадина! Входя обратно, она услышала слова Люка. вторую кровать. Теперь, девушке, у вас будет одна комната на двоих. — Комната на двоих, одежда на двоих, — подхватила Теодора. — Мы будем практически близняшки. — Кузины, — добавила Элинор. Однако никто ее не услышал. Три. — Существовал и, более того, строго соблюдался обычай, — сказал Люк, крутя бренди в бокале, согласно которому палач перед потрошением мелом прочерчивал на животе жертвы будущие надрезы, чтобы не промахнуться, как вы понимаете. — Мне бы хотелось ударить ее палкой, — думала Элинор, глядя на голову Теодора рядом со своим креслом. — Мне бы хотелось забить ее камнями. — Утонченная деталь, утонченная, поскольку, если осужденный боялся щекотки, прикосновение мело доставляло его невыносимой муки. — Я ненавижу ее, — думала Эллинар. — Меня от нее выворачивает. Она вся чистая, вымытая, в моем красном свитере. — А если осужденного вешали в цепях, то палач... Нел — Нел. Теодора подняла голову и улыбнулась. — Мне правда стыдно, честное слово. Мне бы хотелось бы видеть ее казнь, подумала Элина и сказала с улыбкой. Не глупи. Среди суфиев распространен взгляд, что мир не создан и, следовательно, не может быть уничтожен. Это я посидел в библиотеке, серьезно объяснил Люк. Доктор вздохнул. Сегодня, полагаю, придется обойтись без шахмат, сказал он Люку, и тот кивнул. День был утомительный, и дамы, наверное, захотят лечь пораньше. Я не уйду. «Пока не накачаюсь бренди до да беспамятства», — твердо заверила Теодора. «Страх», — начал доктор, — «есть отказ от логики, добровольный отказ от разумных шаблонов. Мы либо сдаемся ему, либо боремся с ним. Компромисс тут невозможен». «Я вот подумала», — сказала Элинор, — «чувствуя, что должна перед всеми извиниться. Я считала, будто совершенно спокойна, а теперь понимаю, что была ужасно напугана». Она озадаченно нахмурилась, остальные молча ждали продолжения. Когда мне страшно, я отчетливо вижу разумную прекрасную в своей нестрашности сторону мира — столы, стулья и окна, с которыми ровным счетом ничего не происходит. Я вижу их как сложный узор ковра, стабильный и неизменчивый. Однако, когда мне страшно, я существую вне всякой связи с этими вещами. Наверное, дело в том, что вещи не боятся. — Думаю, все мы боимся себя, — медленно произнес доктор. — Нет, — ответил Люк. «Мы боимся увидеть себя явственно и без маски. Или понять, чего мы на самом деле хотим». Теодора прижала щекой к ладони Элинор и так гадливо отдернула руку. «Я всегда боялась оставаться одна», — сказала Элинор и тут же удивилась. «Неужто я это говорю? Сболтнула ли я что-нибудь такое, о чем завтра пожалею? За что снова буду себя казнить? Там было написано мое имя». и никто из вас не понимает, каково это, оно такое знакомое». Она протянула к ним руки почти просительно. «Попытайтесь понять. Мое собственное дорогое имя, и вдруг кто-то пишет его на стене, обращается ко мне по имени». Она помолчала и продолжила, глядя в глаза каждому, даже в обращенные к ней глаза Теодоры. «Представьте, есть только одна я, и это все, что у меня есть». Мне больно чувствовать, что я рассыпаюсь и живу одной своей половиной разумом, наблюдая, как другая половина мечется в ужасе, а я не могу этого прекратить. Хоть и знаю, что на самом деле ничего плохого не будет, и тем не менее время тянется так долго, даже секунда бесконечно. И, чтобы вытерпеть, надо сдаться. «Сдаться — Сдаться? — резко переспросил доктор, и Елена удивленно посмотрела на него. «Сдаться — Сдаться? — повторил Люк. — Не знаю. — смущенно ответила Элинор. — Я просто излагала свои мысли, убеждала она себя. Я что-то говорила. Что я сейчас говорила? — С ней это уже бывало, — сказал Люк доктору. — Знаю, — серьезно кивнул тот. Элинор почувствовала, что все на нее смотрят. — Простите, — сказала она. — Я выставила себя дурочкой? — Наверное, от усталости. — Ничего, ничего, — так же серьезно ответил доктор. — Выпейте бренди. — Бренди? элинор опустив глаза увидела что держит в руках полный бокал что я сказала спросила она теодора хохотнула пей пей майонел тебе надо выпить элинор послушно отхлебнула бренди отчетливо почувствовав как оно обожгло гортань и повернулась к доктору наверное я сказала что то очень глупое иначе бы все так на меня не смотрели доктор рассмеялся перестаньте стараться быть в центре внимания тщеславие беспечно произнес люк «Потребность быть на виду!» — подхватила Теодора, и все ласково улыбнулись Эллинор. Четыре. Сидя на соседних кроватях, Элинор и Теодора ощупь и отыскали друг дружку и крепко взялись за руки. В спальне царил зверский холод и непроглядная тьма. В соседней комнате, там, где до сегодняшнего утра жила Теодора, кто-то бубнил. Слов было не разобрать, но сомнений, что это именно голос, не оставалось. Стиснув руки так, что ощущали пальцами каждую косточку, девушки вслушивались в настойчивый тихий гул. Голос то повышался, подчеркивая какое-то невнятное слово, то понижался до шепота, но не умолкал ни на секунду. И вдруг, безо всякого предупреждения, раздался булькающий смех, громче, громче, громче, заглушая бормотание, и через минуту затих, перейдя в мучительный стон, А голос все звучал и звучал. Рука Теодора ослабела и вновь напряглась. Элинор на минуту убаюканной ровным гулом вздрогнула и вгляделась в темноту, туда, где должна была сидеть подруга. И тут же в голове криком пронеслась мысль: почему темно? Почему темно? Элинор рывком повернулась обеими руками стиснула ладонь Теодора, хотела заговорить и не смогла. Она застыла, сились удержать пошатнувшийся разум, заставить его мыслить логически. «Мы оставили свет включенным, так почему же темно?» Теодора хотела шепнуть она, но язык и губы не шевелились. Теодора хотела спросить она, почему темно, а голос все бубнил и бубнил, тихо и злорадно, не стихая ни на мгновение. элинор подумала, что могла бы разобрать слова, если бы лежала абсолютно тихо, если бы лежала абсолютно тихо и слушала, слушала и ловила неумолчный, назойливо звучащий голос. Она в отчаянии стиснула руку Теодоры и почувствовала ответное пожатие. Снова прокатился безумный булькающий смех. Он рос и рос, заглушая бормотание, и внезапно наступила полная тишина. Эленор выдохнула, гадая, сможет ли теперь заговорить, И тут услышала тихий плач, от которого у нее оборвалось сердце, бесконечно жалобный плач, нежный стон неизбывного горя. — Это ребенок, — подумала она, не веря своим ушам, и тут же голос, которого она никогда не слышала, хотя точно знала, что всегда слышала его в страшных снах, завопил истошно: Уйди! Уйди! Не мучь меня! Потом зарыдал. — Пожалуйста, не мучь меня! Отпусти меня домой! И перешел в прежний жалобный плач. «Я этого не выдержу», — подумала Элинор совершенно отчетливо. «Это чудовищно, это ужасно. Здесь мучили ребенка. Я никому не позволю мучить ребенка». А голос все бубнил и бубнил, тихо и настойчиво, бормотал и бормотал, то чуть тише, то чуть громче, по-прежнему не умолкая ни на секунду. «Все», — подумала Элинор, осознав, что лежит поперек кровати в непроглядной тьме, вцепившись обеими руками в руку Тадора, так что ощущает каждую фалангу ее тонких пальцев. «Все, я больше не выдержу. Меня хотели напугать и напугали. Мне очень страшно». Однако я личность, я человек, я мыслящее человеческое существо, и я многое готова стерпеть от этого гадкого, безумного дома, но я не позволю мучить ребенка. Клянусь Богом, сейчас я разлеплю губы и зару. Прекратите!» И она зарала. Свет горел, как они его и оставили. Теодора сидела на кровати, испуганная и встрепанная. «Что?» — спрашивала Теодора. «Что случилось, Нел Боже! «Боже!» — Эленор вскочила с кровати, пробежала через комнату и, дрожа, забилась в угол. «Боже! Боже! Чью руку я сейчас держала?»